Отношение к женщине в 11 веке. У любви есть дар высокий, колдовская сила, что зимой в мороз жестокий мне цветы взрастила. Ветров вой, дождей потоки, всё мне стало мило. Вот и новой песни строки вьются легкокрыло. Бернард де Вентадорн. Перевод Дынник. В Европе XI века, кроме добрачных отношений, которыми в то время мало кого можно было удивить, существовали две формы брака: церковный и конкубинатный. Форма сожительства, неосвещённого церковью. То есть мужчина мог иметь два брака: один правильный, церковный, и второй пережиток варварских времён, на который церковь пока ещё закрывала глаза. Духовенство называло женщину обителью зла. Не имея возможности вступить в освящённый церковью супружеский союз, многие из них с лёгкостью соглашались на конкубинатный брак. Как мы уже говорили, семьи, не имеющие защитников, зачастую притеснялись алчными родственниками, кредиторами или даже соседями, посчитавшими для себя возможным прибрать к рукам то, что плохо охранялось. Поэтому женщине было необходимо обзавестись покровителем, и постоянное сожительство с мужчиной оказывалось лучшим вариантом, чем жизнь в одиночку и необходимость самой защищать себя. Во время междоусобиц молодые воины, вошедшие в город противника, вступали во временные браки с местными жительницами. Это давало последним защиту хотя бы на то время, пока полк стоял в данной местности. Зная, что женщина стала женой одного из их однополчан, воины не пытались ограбить её дом или взять избранницу своего соратника силой. Конечно, брак, освященный церковью, давал женщине больше прав, нежели конкубинат, но все равно это было лучше, чем вообще ничего. Священники же, давшие обет безбрачия, не имели права вступать в сексуальные отношения и вынужденно наблюдали прекрасных дам лишь на расстоянии. Подобно той лисице, которая, не получив желанный виноград, клевещет, что он неспелый и кислый, в своих богословских трактатах, Они напирали на приверженность женщины греху.